Глава пятая На следующий день буря разыгралась с новой силой. Севр приоткрыл выходящие на эспланаду окно гостиной, из которого открывался вид на ближайшие дома поселка. Они смутно вырисовывались сквозь непрекращающиеся потоки и казались заброшенными, напоминая унылый пейзаж во время войны. Все было под свинцовой пеленой дождя. Не найдя способа хоть как-нибудь сократить эти томительные часы, Севр решил лечь спать. Один лишь телевизор кое-как скрашивал его затворничество, а в паузах между нечастыми передачами понедельника он, кашляя, слонялся из комнаты в комнату, чувствуя, что ему никак не миновать насморка, который без особых надежд он пытался предотвратить грогам и аспирином Чтобы хоть как-то убить время, он начал придумывать себе всевозможные мелкие занятия, которые старался растянуть подольше. Например, решил осмотреть содержимое бумажником Мири Однако его Шурин, будучи по натуре человеком осторожным, носил при себе совсем немного денег, да несколько цветных фотографий с образцами домов и их интерьеров. Вероятно, это и были те самые квартиры под ключ, которые он продавал по нескольку раз. Несмотря на совершенное знание всех тонкостей своей профессии, севр так и не мог прозуметь, на что все-таки рассчитывал Мэрибель, который не мог не знать, что рано или поздно его мошенничество раскроется. Вероятно, он просчитал все. И риск, и период, во время которого он мог безбоязненно проворачивать свои махинации, но ведь этот период не мог длиться долго. Следовательно, и растраченные суммы не могли оказаться слишком большими. Интересно, сколько же он растратил? Пятьдесят-шестьдесят миллионов франков? Севера уже начинали одолевать сомнения, стоило ли вообще поддаваться панике. Ведь эти несчастные пятьдесят миллионов можно было просто полюбовно вернуть клиентам. Не слишком ли он драматизировал с самого начала положение вещей, тут же ухватившись за предоставившуюся возможность исчезнуть? И сразу же согласившись и поверив в виновность Меребеля, будто это вполне его устраивало. Ему, по крайней мере, следовало сразу же внимательно изучить принесенные ему продокументы. Так нет же! Он тут же стал ругаться и возмущаться, как праведник. У Меребеля даже не было времени встать на свою защиту. А может, он застрелился по причине задетого самолюбия? но Если хорошенько поразмыслить, то не все так просто, как кажется. Ведь, начиная воровать, Меребель заранее наметил себе какую-то цель. Если разобраться, то все указывает на то, что он рассчитывал на какую-то отсрочку. Скажем, на полгода или на год. А по истечении этого срока он, разумеется, собирался исчезнуть. Обворовывая клиентов, он в то же время подготавливал пути к отступлению. Так, ну а пошел ли бы он на такой риск из-за каких-то 50 миллионов? Стоила ли игра свеч? Север пересел в другое кресло, теперь ему уже стало душно, и он задыхался в этих трех комнатах с закрытыми окнами. Сигареты уже заканчивались, а в воздухе пахло окурками, задхлостью и привокзальным залом ожидания. Размышления опять приводили его все на те же перекрестки сомнений. Итак, что в сущности знал он о Мерибелле? Что тот был одним из друзей детства, тех, которых мы якобы знаем, и всего лишь потому, что вместе подрастали и вместе выносили провинциальную скуку. Мерибель был одним из тех, с которыми мы всегда на «ты» Но нам даже в голову не приходит, что у нас может оказаться что-то общее. Они просто всегда вертятся неподалеку от нас, а в один прекрасный день мы им говорим, «Тебе следовало бы жениться на моей сестре». И нас даже не удивляет их немедленное согласие. Мы никогда не задаемся вопросом, счастливы ли они, любимы ли. На это все попросту нет времени. Может, сами того не замечаем, и уже давным-давно стали с ними врагами. Доказательством тому могут быть аферы Мерибеля в Испании. Кстати, кто вообще первым заговорил об этой Испании? Все произошло как-то постепенно, и даже Денис была вовсе не против этого проекта, наоборот, она активно ратовала за него. А когда марибель предложил съездить и самому осмотреть, все на месте, то он, Севр, даже обрадовался избавиться на время от поднадоевшего ему Шурина. И все же эти его чувства проявлялись не явно, а как-то затаенно. Жизнь можно сравнить с морем. Мы и не догадываемся, что там творится в его глубинах. Бросив бумажник в один из ящиков стола, Севр решил, что, уезжая, заберет его оттуда. Теперь все эти предметы, которые Мэри Белль носил при себе и которые принадлежали ему, старе для севра, отвратительно. Он снял часы и кольцо и положил туда же, куда и бумажник, оставив при себе лишь предсмертную записку Мэри Белля. Вечерняя программа местного телецентра почти полностью оказалась посвященной случившейся с ним трагедии. Камера панорамировала сначала хижину, потом крупным планом показала ружье, и только затем лицо Мэри Белля, э, лицо, превращенное зарядом в кровавое месиво. Но об этом ведь не знал никто, кроме него и Мари Лор. В свою очередь, появившись на экране в трауре, перед Севром предстала уже совсем иная женщина, которой горе придало взволновавшее его благородство. Чья-то рука налаживала микрофоны в то время как чей-то голос произносил «Мадам Мэри Бель желает сделать заявление. Неуклюжая, скованная своей скромностью, Мари Лор заговорила шепотом, как когда-то рассказывала катехизис. «Филипп, если ты слышишь меня, прошу тебя, вернись. Я уверена, что вина твоя не невелика». И ты сможешь объяснить полиции, почему застрелился мой брат? Милая Марилор, она придумала эту уловку, чтобы отвести какие бы то ни было подозрения, надежнее прикрыть его. А играла она эту роль с такой тонкостью и самоотверженностью, на которую только была способна. И как же страстно, с несчастным видом вдовы, она продолжала, вернись, Филипп. «Я осталась совсем одна и не в силах ответить на вопросы, которые мне задают. Здесь говорят, что вы занимались бесчестными делами, но я не верю в это». Она не могла больше сдерживать слезы, поэтому микрофон у нее забрали. «Вы только что слышали патетическое обращение, мадам Мэрибель», — продолжил репортер. «Тем не менее, похоже, что подозрения об испытываемой фирмой Север-трудностях, увы, подтверждаются». Нам удалось связаться с комиссаром Шантавуаном, согласившимся сказать для нашего репортажа пару слов. На экране опять-таки крупным планом появилось лицо комиссара, который походил на Клемансо, бывший премьер-министр Франции, 1906, 1909 и 1917, 1920 годах, примечание переводчика, и говорил Басом, от которого то и дело содрогались его большие усы, «Да, действительно, благодаря некоторым имеющимся в нашем распоряжении сведениям мы можем уточнить кое-какие аспекты этого дела, остающегося по-прежнему довольно-таки таинственным». Покойный развернул смелую программу по возведению жилищных комплексов на побережье, ради которой и мобилизовал все свои средства. Вероятно, следствие затонувшего всех кризиса, он, как и его коллеги, столкнулся с некоторыми финансовыми затруднениями, но следует признать их довольно серьезными, однако не такими уж и критическими. Кроме того, у нас имеются все основания полагать, что месье Мерибель, занимавшийся, так сказать, заграничными постройками, увлекся за спиной своего Шурина делами, по меньшей мере, неосторожными. Расследование только еще началось, однако уже сам факт бегства месье Мерибеля зарождает множество подозрений. Ордер на его арест уже, разумеется, подписан. Затем последовал репортаж о торжественном открытии моста в Андее. Телевизор «Север» не выключил, однако уже и не смотрел его, он все еще боялся тишины и долго не мог заснуть после окончания ночных программ, когда экран потемнело, стал похож на повязку на глазах слепого. «Если меня когда-нибудь арестуют и осудят, — подумал он, — такой вот и останется моя жизнь». И он почувствовал под ребрами ту же щемящую боль, как и тогда, когда закрыли гроб «Денис». Но за что его сажать в тюрьму? Разве записка Мэри Белли не говорит о его невиновности? Он заметил, что всегда и при всех обстоятельствах опасался худшего. Если бы его не толкнули на это, он никогда не пошел бы на авантюру с постройкой квартир-люксов, в которых он сейчас волею случая практически организировал. Даже свою профессию, и то он никогда не любил. В сущности, ему так никогда и не удавалось делать именно то, что ему по-настоящему хотелось. А чего же ему все-таки хотелось? Ведь этого он и сам не знал. Если разобраться, то он обладал лишь некоторыми скромными способностями, крупицами таланта, пожалуй, которые он пытался выстраивать сейчас в своих мыслях, докуривая последние сигареты. Работал, в принципе, много но лишь отдавая дань традициям семьи, да еще потому, что он был человеком абстрактного мышления. Под этим понятием он понимал необходимость сначала все определить, а уж затем свести все к простейшим схемам. Кроме того, сюда входила необходимость урезать жизнь в том, в чем она изобилует, ее вечной непредсказуемости и необычности. Вначале все ограничивается готовыми формулами, и это даже успокаивает. Но затем вдруг неожиданно возникает ситуация, состоящая из страстей, вожделений, слабостей, грубости и крови, и мы не выдерживаем. Мы не выдерживаем ее, потому что мы сами неправдоподобны. Вот так-то! Вникая в эти свои горькие открытия, Севр отсчитывал часы по циферблату будильника. Все вокруг него вдруг оказалось неправдоподобным. Но, к счастью, у него есть еще Мари Лорр. Вторник протекал медленно, как бы нехотя, и дневное время становилось таким же устойчивым, как и ветер. Казалось, было слышно даже, как оно кружится вокруг стен. Это бестолковое дневное время, вызывающее лишь болезненные мысли. Север похудел, и со странно блестящими глазами, отросшей бородой, из-за которой его щеки казались почему-то впалыми, В халате, напоминающем монашескую рясу, он походил на тех фанатиков, которых изображают в книгах по истории, заносящими кинжал над какой-нибудь коронованной особой. Во вторник вечером он наблюдал свои похороны. Экстренный выпуск местной телестанции был целиком посвящен этому событию. Оператор снимал все с необдуманной жестокостью, а весь видеоряд озвучивался еще и высокопарно произносимым комментарием, север зачарованно впился взглядом в черные ленты с буквой «С» и фургон автомобиля, заваленный венками. Вот крупным планом показали ленту с надписью «Любимому брату» и группу друзей, укрывшихся под навесом. Все шевелили губами, что-то произносили. И он даже наклонился вперед, будто только стоило прислушаться, и он наверняка услышал бы, о чем говорят эти движущиеся тени, или смог бы понять их слова по движению губ. В руках гробовщиков появились бутылки с пивом. Нагнувшись и прикрыв лицо от дождя, они почти бегом направились к машине и принялись поспешно сталкивать гроб по салазкам. Было ясно, буря украла у него похороны. Все делалось наспех и как бы тайком. Изображение слегка плыло и не отличалось качеством. Над бульваром сгустились тучи, а кладбищенские кипарисы, напоминающие черные парусники, все склонялись на одну сторону. Вот открыли семейный склеп, склеп, в котором покоились два поколения севров. Теперь он примет к себе Мерибеля. Это казалось кощунственным и смешным». Несмотря на самоубийство, организатором похорон все же удалось привести священника. Одежда присутствующих надувалась на ветру, становясь похожей на висящее на веревке белье. Все пытались пригладить растрепанные волосы, со стороны казалось, будто бы они пытаются отдать честь. Маленький мальчик Хари, стоявший у края ямы, в которой исчезал гроб, держал крест. И это все? А нет, вот еще показывают Мари Лорр принимающую сокращенные варианты соболезнований. Даже лучшие друзья и те спешили скрыться от дождя и стыдливо убегали, перескакивая через лужи. Пройдут, вероятно, годы, и кто-нибудь из них непременно скажет, а помните, это происходило в середине декабря, ну, в тот день, когда хоронили Севра. Севр понял, что его похороны проходили как-то скомканно, И тут же с удивлением отметил, что ему теперь это совершенно безразлично. Он спал лучше, чем обычно. Проснувшись утром в среду, подумал, что сидеть здесь в ожидании ему осталось всего лишь тридцать часов. Ну а после этого он исчезнет навсегда. Он бесповоротно уяснил, что отныне возврата к прошлому уже нет. Ведь если многое из этой мистификации простилось бы ему, то уж не эти бутафорские похороны. Он ведь поиздевательски надул свой клан и тем самым навсегда отрезал все пути назад. всё это утро Севр занимался обдумыванием двух вопросов. Куда ехать и чем заняться? «Менять профессию, когда тебе сорок, дело нелегкое» его наспех стоя хватая на ходу какие-то куски словно пассажир в забегаловке, боящийся пропустить свой поезд. Несмотря на то что он уже все время жил на чеку он так и не обратил внимания на заставший его врасплох шум поднимающегося лифта который слился с шумом бури даже скрип вставляемого в замочную скважину ключа он распознал не сразу только услышав как хлопнула дверь он выпустил из рук консервную банку, и, не в силах шевельнуться, прислонился к стене. Кто-то пришел. Здесь кто-то проживает. Да ведь это ему давно уже было известно. Счетчики, будильник. В его голове замелькали отрывочные воспоминания, рука сжалась сердце, как сжимает кусающуюся и царапающуюся добычу. Все пойдет прахом. И именно тогда, когда он... Уже почти стоял у цели. Но кто это может быть? Может, такой же клошар, как и он? А вдруг ему придется вступить в драку? Его охватил ужас. Бросившись в вестибюль, он увидел там, прислонившуюся к дверям женщину. Она была открыла рот, чтобы закричать. Но крик словно застыл и никак не мог вырваться у нее из горла, напоминая сцену из какого-то фильма ужасов. Севр встал, как вкопанный. Их разделял большой чемодан из свиной кожи. — Не прикасайтесь ко мне! — выдавила пришелица, находясь на грани обморока. Он ступил еще шаг вперед. — Нет, нет! Прошу вас, деньги вот здесь! С этими словами она протянула ему сумочку, отмеченную вверх так как будильник, инициалами Д.Ф. я вовсе не вор», — произнес, наконец, Севр. Она постепенно приходила в себя, однако ее потрясение казалось до того велико, что руки бессильно обвисли, а пальцы выпустили связку ключей, которую она даже не пыталась поднять. Через какое-то мгновение она пробормотала, «Можно мне сесть?» Сбитые с толку они наблюдали друг за другом с усиленным вниманием, боясь лишь одним неловким жестом вызвать худший. Она первой пришла в себя. Севр же, оставаясь верен профессиональной привычке, пытался прощупать клиента. Он сразу же отнес эту женщину к категории тех, сторговаться с которыми практически невозможно, из-за их пристрастия к спору, критике и жгучему желанию оставить за собой последнее слово. Наклонившись, он поднял с пола ключи и, вставив их в замочную скважину, она вновь заволновалась, увидев, что он, закрыв дверь на ключ, уверенно положил связку себе в карман. «Дайте мне выйти отсюда. Прошу вас, дайте мне выйти немедленно. Я не причиню вам ничего плохого». Однако эти уверения вовсе не успокоили ее. Быть может, она опасалась, что перед ней сумасшедший? Он заметил, как она пристально всматривается в черты его лица, пытаясь представить его без щетины, морщин, усталости и бледности от страха. Почувствовав себя несколько увереннее, Севр взял чемодан и отнес его в гостиную. Она последовала за ним, и он ощутил тот же запах духов, что и в первый день своего пребывания здесь. Войдя, она сразу же поставила между ними стол и потребовала дрожащим голосом «Немедленно верните мне ключи, я у себя дома». «А где же месье Фрек?» Севр выиграл очко, понимая, что таким приемом заинтригует ее, слегка запугает и раздует ее любопытство. «А вы что, знакомы с ним?» «Я спрашиваю, где он?» В Валенсии, разумеется. А чем вы сюда добрались? Самолетом. А затем? Автобусом. Он знает, где вы? А вам-то что до того? А вот и первое проявление хамства. Денис назвала это отметиной простонародья. Север сразу понял, что именно в незнакомке вызвало его сомнение. Слишком высокая прическа? Слишком обильный макияж, слишком большая грудь, слишком уж красный лак на ногтях и слишком массивные перстни. И вместе с тем она выглядела довольно-таки элегантно и даже была красива. Брюнетка с таким золотистым оттенком и загорелой кожей. Это даже смущало Севра, равно как и ее глаза, несколько выпуклые, нежного черного цвета, выражающая скорее грубость, чем злость. «Ну что, теперь вы, наконец, отпустите меня?» «Нет. Вы слишком много себе позволяете. Вы что, думаете, что это вам так даром сойдет?» «Подождите, когда вы приехали?» «Ну, Но... только что. Я сюда пришла прямо с автобуса. Будет лучше, если вы скажете мне правду». Вы ведь уже давно здесь живете. Не лгите мне все известно. Вы совершенно... Но прервав себе на полусловие, она лишь пожала плечами. Отдайте мои ключи. А матушке Жоз вы не заходили? Нет, говорю же вам, что я только что приехала. А вы сами? Кто вы такой? Да и как вообще смеете так себя вести? Если здесь кто-то и может требовать каких-то объяснений, так это я, а не вы. Я просто беглец. На ее лице отражались все смешанные чувства и переживания, преувеличенные и стилизованные, как у актрис на экране. Она приподняла брови, они были выщипаны и слегка подведены карандашом по направлению к искам. Она слегка улыбнулась. «Беглец? Потрудитесь лучше подыскать другое объяснение». Однако, будучи уже заинтригованной, она ожидала продолжения. Я ничего не собираюсь объяснять вам. Вы же сами видите, что у меня нет никаких дурных намерений. Извините, что я навязываю вам свое общество, но я просто вынужден скрываться. От полиции? И да, и нет. Будьте спокойны, я не вор и не убийца. Скажем так, я просто вынужден исчезнуть. Даю вам честное слово, что завтра же вечером я уеду отсюда». Она склонила голову на бок, как животное, когда оно пытается проникнуть в сущность сказанного. Голос Севра, несомненно, удивил ее. Это был хорошо поставленный голос уверенного в себе человека, привыкшего спокойно отдавать приказания. «Вы вполне могли бы спятаться и в другом месте», — заметила она. «А какая разница здесь или в другом?» А что, кстати, привело сюда вас в такую пору? Я могла бы ответить, что вас это никаким образом не касается, но я вам все же скажу. Проезжая через Нант, я узнала, что буря нанесла ущерб прибрежным постройкам, вот я и захотела убедиться, все ли в порядке. Я дорожу этой квартирой. Ну ладно, дайте-ка мои ключи. Я же вам только что объяснил. «А это не касается, можете убираться отсюда!» На этот раз гнев поборол удивление. Она, должно быть, не привыкла, чтобы ей перечили. «Весьма сожалею», — ответил Севр. «Однако я вынужден остаться здесь. Для меня это почти что вопрос жизни и смерти». «Но тогда идите в какую-нибудь другую квартиру, и здесь хватает?» «Дело в том, что именно в этой квартире у меня назначено свидание». Она презрительно рассмеялась. «Значит, в таком случае уйти придется мне. Не стеснять же мне вас своим присутствием. Открывайте-ка двери!» «Я не открою. О моем пребывании здесь никто не должен знать. Ну а вы ведь молчать не станете, ведь так? Уж будьте в этом уверены!» Она смотрелась вокруг, и Север понял, что она ищет, чем бы запустить ему в голову. Если вы воображаете, что сможете держать меня здесь в заточении, то глубоко заблуждаетесь, предупреждаю вас, что я буду кричать. Вы что, надеетесь, что вас услышат в поселке? Вам лучше сидеть спокойно уж, поверьте мне. Я пробуду здесь всего лишь сутки. Ну а если я пообещаю вам, что никому ничего не расскажу, вы отпустите меня? Нет. Вы что, не верите мне? Нет. В очередной раз они смерили друг друга взглядами, после чего она медленно сняла свою шубу и осталась в костюме темного цвета, а затем сняла двубортный пиджак, под которым оказалась белая блузка, из очень легкого материала, так плотно облегающее тело, что сквозь нее, как сквозь мокрую ткань, просвечивал узор бюстгальтера. «Как вы только выносите такую духоту?» — спросила она почти любезным тоном. Пройдя по комнате к ближайшему окну, она было уж протянула к нему руку. «Не открывайте». «Ах, да», — сказала она, сделанной веселостью, сквозь которую проскальзывало бешенство. «Если я правильно поняла вас, мне здесь запрещено абсолютно все». И, повернувшись, она подняла руку вверх и щелкнула пальцами, как это делают в классе ученики, желающие задать учителю вопрос. все э, «А, мсье, могу ли я осмотреть свою квартиру?» Она явно провоцировала его, поглядывая с хитринкой, и уже наверняка отыскивала вариант побега, чувствуя, что шутка могла бы сломить этого странного, бдительной и тревожно следящего за всеми ее движениями человека. Но так как он ничего не ответил, она прошла коридором в спальню. — Вам придется спать в другом месте. Ну и манеры. Она остановилась на пороге ванной. — Да, вы чувствуете себя как дома. По крайней мере, могли бы вымыть после себя ванну. Она вернулась обратно в гостиную, а он поспешно отступил, чтобы дать ей пройти. Он не предвидел, что она столь быстро воспользуется своим преимуществом. Ему было стыдно за то, что творилось на кухне. Валяющиеся повсюду консервные банки и висящие на спинке стула халат. — Идеальная чистота! — сказала она, от отвращения скривив рот. — Вы что, живете в пещере? Я попросила бы вас одеться как-нибудь иначе. Мои гости обычно в сапогах не приходят. У меня нет ничего другого. Ну тогда я поеду куплю вам одежду. Она произнесла эту фразу с поразительной естественностью. — Нет, — твердо отрезал Севр. — Ах, да, я совсем забыла. Порывшись своей сумочке она достала оттуда портсигар и зажигалку. Заметив, что Севр не в силах отвести взгляд от ее портсигара, она сказала, — Поскольку вы говорите мне все время только нет, то я не предлагаю вам закурить. — Раскурив сигарету и, пустив клуб дыма в сторону Севра, она вернулась в гостиную и села, высоко задрав юбку и открыв таким образом свои восхитительные ноги, а затем смерила Севра взглядом с ног до головы, будто бы пришла на демонстрацию моделей мод, а Севр был манекеном. «Вы что, дезертир?» «Я уже вышел из призывного возраста». «Тогда кто же?» «Торговец наркотиками?» «Впрочем, нет, это не в вашем стиле». «Вы, вероятнее всего, из местных, раз уже знаете матушку Жоз. А э, к тому же вы назначили здесь свидание?» «Вероятнее всего, женщина. И опасаетесь ее мужа. Вот так! Это забавно, однако». Скрестив руки на коленях, она расхохоталась от всего сердца. «Однако, по вашему виду, вас скорее можно принять за мужа». — А вы не очень-то разговорчивым мсье. — Нет, э -э, а я вот обожаю, чтобы со мной разговаривали. Она сказала это таким вызывающим тоном, что Север отвернулся, подумав про себя, еще целых 24 часа. — Ох и нелегкими же они будут, эти часы.